стальным пером калякать. И это высокому-то начальству. Нет, голубчик, ты уж не спеша, по старинке, гусиным перышком, со всеми рощерками и крендельками. Его п р е в о с х о д и т е л ь с т в о сами при императоре Николае Павловиче взрастали. о Порядок и ч и н о п о ч и т а н и я понимают». с а в е р и й Феофилактович искренне желал мальчишке добра, п о а т и ч е с к и жалел его. И то сказать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмом водителем. Девятнадцати лет от роду остался круглым сиротой, о матери с ы з м о л ь с т в а не знал, а отец, горячая голова, пустил состояние на пустые прожекты, да и приказал долго жить. а в железнодорожную лихорадку разбогател, а в банковскую лихорадку разорился. Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие достойные люди по миру пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в мусор, в ничто. А вот и господин ф а н д о р и н отставной поручик, в одночасье приставившийся от удара, Ничего, кроме векселей, единственному сыну не оставил. Мальчику бы гимназию закончить, да, в университет, а вместо этого изволь из родных стен на улицу, зарабатывая кусок хлеба. Ксаверий Феофилактович жалеюще крякнул. Экзамен-то на коллежского регистратора сирота сдал. Дело для такого воспитанного юноши нехитрое. Да зачем его в полицию занесло? Служил бы себе по статистике или хоть по судебной части. Все романтика в голове. Все таинственных к а р д у д а л е й ловить мечтаем. А у нас, голубчик, к а р д у д а л е й не водятся. к с а в е р и и Феофилактович неодобрительно покачал головой. А у нас все больше штаны просиживать, да протоколы писать про то, как мещанин г о л о п у з о в с пьяно-законную супругу и троих малых деток топором уходил. Третью неделю служил с и с к н о м юный господин ф а н д о р и н А уж твердо знал Ксаверий Феофилактович, бывалый сыщик, тертый калач, что не будет из мальчишки проку. Больно... Нежен, больно тонкого воспитания. а Взял его раз, в первую же неделю Грушин, на место преступления. Это когда купчиху крупного зарезали. Так ф а н д о р и н взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке, по стеночке во двор. Видок у купчихи и вправду был неаппетитный. Горло от уха до уха раздрызгано. Язык вывалился, глаза выпучены, до ну и кровище, само собой, море. А в общем, пришлось к Саверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать. Дело, по правде сказать, вышло нехитрое. У дворника к у з е к и н а так глазки бегали, что к Саверию Феофилактович сразу велел городовому брать его за шиворот и в кутузку. Две недели сидит Кузыкин, отпирается, но это ничего, повиниться. а Больше-то резать купчиху было некому. Здесь у пристава за 30 лет службы нюх выработался верный. Ну а ф а н д о р и н и в канцелярии сгодится. Исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышлены, да и в обращении приятны. Не то что горький пьяница Трофимов, в прошлом месяце переведенный из письмоводителей у младшие помощники околоточного на хитровку. Пускай там спивается, да начальство грубит. Грушин сердито забарабанил пальцами по обитому скучным казенным сукном столу, достал из жилетного кармашка часы, «Ох, до обеда еще долгонько!» И решительно предвинул к себе свежий номер московских ведомостей. «Нос! Чем нас удивят нынче?» Промолвил он слух, и юный письмоводитель